Самария. Израилю не столь повезло. Будучи сильнее и богаче Иуды, он оставался как бы без корней. Ему даже не удалось создать собственную царскую династию, вокруг которой его народ смог бы объединиться. Когда в 901 году до н.э. скончался Иерувуам, трон перешел к его сыну Навату, но в скором времени тот не устоял перед военным переворотом. Израильский военачальник Вааса, поднял восстание, схватил Навата и убил его и всех остальных членов царского дома. Это произошло в 900 году до нашей эры, так что первая после отделения от Иуда израильская династия продержалась всего лишь 22 года. Теперь Ваасе надо было утвердиться на троне, который он захватил. Вааса поставил свой народ перед угрозой внешней войны и потребовал, так сказать, сплотиться вокруг знамени. Он активизировал войну с Иудой, Которая никогда и не кончалась, а как бы кипела в то время на медленном огне. Асса, царь Иуды, оказавшись под столь сильным ударом, искал помощи за границей. Когда враждуют два государства соседа, то лучше всего взять в союзники страну, соседствующую с противником с другой стороны. Иуда, находившаяся южнее Израиля, естественно, искала помощи у Сирии, расположенной к северу от него. Царем в Дамаске был тогда. Винодат I. И под его правлением скромный в последние годы жизни Соломона город-государство превратился в такую же большую страну, как Израиль. Именно Винодаду Асса посылал теперь дары и призывал напасть на Израиль. Винодат I с радостью согласился. И так начались полтора столетия постоянного конфликта между двумя этими государствами. В 878 году до нашей эры во время первой кампании сирийская армия двинулась на юг, достигла Галилейского моря и захватила его восточное побережье. Одним из эпизодов этого вторжения было разграбление, а затем разрушение города Дана. Этот город, очевидно, был уничтожен окончательно, ибо в дальнейшем он не упоминается ни в Библии, ни в какой-либо другой летописи. Васа царь Израиля, Оказавшись в опасности с севера, вынужден был заключить мир с Иудой. Несомненно, именно благодаря продолжавшемуся усилению Сирии на северной границе Израиля, Иуда на юге смогла сохранить свою национальную самобытность. Единственным достойным внимания эпизодом правления Ассы в Иуде было отражение набега египтян. Дельты Нила правил теперь сын Шишонка Асаркон I, и он направил вооруженный отряд под командованием нубийского эфиопского военачальника на войну против Иуды. Слава о победе иудеев в этом бою была сильно преувеличена пять столетий спустя автором «Паралипоменона в Библии», где говорится о разгроме миллионной армии. Поскольку Васса потерпел поражение в войне, то план основать свою династию на фундаменте славного военного завоевания провалился. Пока был жив, он держался на израильском троне, но в 877 году до нашей эры он умер. В 876 году до нашей эры началась гражданская война. Сына Ваасы Илу свергли и казнили. Династия Ваасы продержалась 25 лет. Последовал краткий период хаоса. Но не прошло и года, как способный военачальник Амврий оказался на троне и основал Третью Израильскую династию. Амврий был сильным правителем, и ему удалось отбросить сирийцев и укрепить свою власть над Муавом. Он понимал, что одна из слабых сторон Израиля – это то, что у государства нет хорошо обороняемой столицы. Вторжение внешних сил, как бы сильны они ни были, не может закончиться успехом, если у обороняющихся есть крепость, в которой они могли бы устроиться на какой-то период. Иуда имела такую крепость в Иерусалиме, а у Израиля не было ничего сопоставимого с ней. Фирца не отвечала необходимым требованиям и, кроме того, дискредитировала себя двумя успешными военными переворотами за четверть столетия. В восьми милях от Фирцы Амври приметил один холм – Он занимал господствующее положение на полпути между Иорданом и Средиземным морем и прекрасно подходил для обороны. Владела им семья Семира. Но Амврий выкупил холм и построил на нем фортификационные сооружения. Эта крепость и стала его столицей и самым большим городом в Израиле. Он назвал его Семирон по имени первых владельцев, но позднее для греков а потому и для нас он стал известен как «Самария».